Когда я перенес Энжи Сириус в фургон, тех резервных сил, которые я победил, уже не было. Их взял наблюдатель? Предположу, что наблюдатель решил, что они перевешивают наблюдение за мной, потому что к тому времени, как я вернулся, выведенные из строя типа на тоже исчез. Выслушав ответ Тацы, Хаяма принял позу задумчивости. Учитывая, что невозможно было сказать, притворяется он или нет, это можно было лишь записать ему как обширный опыт старого человека. Похоже, наш наблюдатель тесно связан с семьей Сайгуса. Семьей Сайгуса? Вы уверены, что не семьей типа? Токио под юрисдикцией семьи Сайгуса. Еще мы узнали, что подчиненные Коити самые предпринимают определенные действия. Коити сама? Глава семьи Сайгуса, поэтому Тацу, естественно, понял, что тот говорит о Саигусе Коити. Имена различных глав 10 главных кланов были широко известны среди японских волшебников. Вы решили ограничить применение магии к минимуму и в основном полагаться на ближний бой, потому что знали о наблюдении, но, несомненно, сам бой – это то, чего под наблюдением следует избегать при любой возможности. Ни одной из цепочки событий, начиная с апреля, не было спровоцирована Татсой. Его всегда в них втягивали. Но, несмотря на это, Татсия хорошо понимал, что настолько заметный и страж, как он, нежелателен, поэтому промолчал. «Тем не менее, от отца Доно, мы также знаем, что вы не сделали ничего, за что вас нужно винить. Хотя защита одного из кандидатов на следующую главу дома, Мьюки а ваша миссия, вы не единственный, кому дана эта задача. Даже если она еще не на стороне Майи сама, еще слишком рано другим семьям знать положение Мьюки Доно. Конечно, учитывая, что это Коэти Сама, он, возможно, уже начал подозревать». Под начал подозревать, и он, видимо, подразумевал мысль, что Таци как-то связан с семьей Йо Цуба. Тацио внутренне впечатлило, что это было всего еще Начал подозревать а не растущую уверенность. В свете этого мы не можем позволить им захватить какие-либо доказательства за рамками предположений: Тацы но, пожалуйста, передайте скопированные данные мне. Я начну разбираться с военной стороной USNA». Тихие слова, выскользнувшие изо рта Хаямы. Прозвучали в шахтацию и как гордое хвостовство. По количеству членов семьи Утсуба явно уступало семьям Сайгуса и Тидзя, но их боевое мастерство сопоставимо, а в битве один на один у Ятсуба будет преимущество. Несмотря на свое ограниченное количество, они были более чем способны стать контртеррористической козырной картой и действовать в недосягаемости закона это нужно правительству. С точки зрения тайных операций и убийств. Никто из чисел не мог сравняться с семьей семьёй Йоцуба. До сих пор мы не оставляем GSDF возможности вмешаться, Койти сама не должен суметь вмешаться напрямую. Другие агенты — совсем другая история, но, по крайней мере, словам Хаяма можно было доверять. Прежде чем выключить линию связи, Тация низко поклонился перед камерой. В тот миг, когда увидела лицо Тации, когда он приехал ее забрать, Миюки широко открыла глаза от потрясения. «Что-то случилось?» «Нет, ничего существенного». Хотя он сразу же ответил, Миюки очень хорошо понимала, что это были лишь поверхностные слова, чтобы прикрыть положение. «Анисама, не ранен?» Вдруг Миюки крепко обнял тацию, и это привело его в замешательство. «Нет, Миюки, пожалуйста, успокойся. Как же я могу? Этот запах... Анисама, ты дрался с Линой, да? И не один на один, да?» «Ты пахнешь, как будто дрался против десяти человек как минимум!» Так же, как Татсуя мог использовать зрение, чтобы ухватить информацию, Миюки обнаруживала информацию через касание. Однако Миюки была еще более способной, она практически интуитивно могла использовать запах, чтобы получить знания. Хотя на Татсуе не было никаких следов ран, на нем остался запах битвы. «Пожалуйста, немного угомонись!» «Хотя следует восхищаться, что кто-то о нём волнуется, но невозможно будет поговорить, если она не успокоится. Ты должна знать, что никто не способен даже царапина на мне оставить». Любой другой был бы, наверное, смущен его словами, но Миюки сразу поняла смысл. Постепенно ее волнение начало уменьшаться, и через пять секунд она полностью успокоилась. сама, приношу искренние извинения за то, что так себя вела». Сестра не только словесно извинилась, но даже ее тело как-то приютилось в смущении. Тация не смог сдержать улыбку, наверное, он считал, что можно правильно ответить лишь улыбкой, и слегка покачал головой. «Не беспокойся. Это ведь я заставил тебя поволноваться». «Не беспокоиться. Конечно же, сестра будет беспокоиться за безопасность Анисамы». «Конечно». Невольно у Тации в голове мелькнул вопрос, но он хорошо понимал, что высказывать его «табу». Это была не более чем мысль. И вправду, беспокоиться за других естественно, но рвение Миюки было чуть-чуть нетипичным. Естественно, Элина никак не сможет тебя победить, сколько бы раз не делала тебе вызов. Потому что никто в мире не победит сама. Когда он наблюдал, как сестра изливает свои обычные горячие слова, самоосознание Таци наблюдало за ней чуть холодными глазами. Пока Миюки в него верит, он должен оправдать ее ожидания, какой бы ни была цена. Эта мысль впрямь существовала где-то в его сердце, понимание, рожденное как от решимости, так и от гордости. Но вместе с тем его собственная объективность, которая не имела никакого отношения к этому пониманию, увидела, что это слишком опасно. Если бы противником была не эмоционально незрелая 16-летняя девушка, если бы обе стороны дрались в полную силу, возможно, в конце упал бы именно он. Впрочем, даже если он не был отстранен от обязанностей, было бы ужасно, если бы такого рода пораженческое мышление стало его убеждениями. Вот почему более чем когда-либо ему нужно было быть непреклонным. «Пока ты меня ждёшь, я ни перед кем не склонюсь». Вот только такие слова казались немного излишними, или скорее он излишне выставил себя на показ. В уголках глаз Миюки показались слёзы, видя как Миюки мягко на него посмотрела, Татсуя понял, что сделал тактическую ошибку. Тем не менее он ну никак не мог забрать слова обратно, Нет, даже если бы мог их стереть, эта ситуация была вне его контроля. К тому же Миюки сейчас в состоянии, когда пыл ее умереть непросто. Что ж, все же лучше, чем безжалостный допрос. Сознание Тации наполнилось оправданием. К тому времени, как Лина вернулась в свою квартиру, уже настал следующий день. Более того, время было не прямо после полуночи, но намного позднее. По крайней мере, Солнце еще не взошло, так что она могла себя немножко этим утешить. Хотя все оборудование было конфисковано, По какой-то необъяснимой причине Брионок остался при ней, так что личная безопасность не стала проблемой. К сожалению, поскольку забрали устройство связи, она не могла вызвать машину, чтобы ее подобрали. Более того, поскольку всегда пользовалась электронной валютой, она не носила сумочку. И что еще более важно, чтобы избежать любых расследований ее боевой операции, она также не взяла личные вещи. Благодаря этому даже 24-часовой общественный транспорт ей был закрыт, что заставило ее весь путь домой пройти пешком. Поскольку специализированный общий кат пропали, была недоступна также магия полета и магия высокоскоростной подвижности, ко времени, когда Лина наконец пришла домой благодаря периодичным техникам прыжков, она была практически на грани слез. Если бы кому-то не повезло увидеть ее такой, она бы машинально выстрелила брионоком из-за непомерного стыда. Благодаря биологической идентификации, Алине удалось зайти в квартиру без особых хлопот. Она вздохнула с облегчением, и тогда в ней поднялась ярость. «Ты меня ненавидишь или что, Тация?» С объективной точки зрения у Алины была гора причин на него жаловаться, тем не менее большинство из них были эмоциональными. Но в конце концов, благодаря военной подготовке, она прорвалась через эти чувства и вспомнила свои приоритеты. Во-первых, она открыла связь с командному центру, однако как бы не подавала сигналы, Ей не удалось получить ответ. Спина Лины покрылась холодным потом, чтобы развеять в сердце темное предчувствие. Лина отчаянно покачала головой. Она снова попыталась связаться с командным центром с помощью устройства связи в своей комнате. Ранее в ней еще ютилась надежда, что сигнал не проходит, но когда повторно позвонила, надежда замерцала и умерла. «Что случилось с полковником?» «Невольно подумала Лина». Она быстро подобрала кату другое оружие, сказала себе встряхнуться, затем прыгнула с балкона в ночное небо. Ее пункт назначения был прямо впереди, небоскреб, в котором разместился их секретный командный центр. К тому времени, как она обнаружила, что место заброшено, уже прошел час, как она начала скрупулезный поиск. Следующее утро. В новостях по телевизору сообщили, что в японских водах был найден небольшой корабль Эй и спасен военно-морскими силами Японии, Корабль был оставлен дрейфовать из-за механической поломки. Однако в новостях забыли упомянуть, как на борту оказался высокопоставленный офицер посольства в Токио. Кроме того, в этот день переведенная в первую школу красивая ученица продолжала болеть.